Техника работы с желудком. Сама по себе техника работы с желудком очень простая. Чтобы убрать спазмы и восстановить микроциркуляцию, нужно его напрямую промассажировать. Если просто давить в его зоне, то эффективность будет низкая, так как, как я уже говорил выше, он очень подвижный. Чтобы его... Эффективно продавить, как и любую напряженную мышцу, нужно его к чему-то прижать. Единственное, к чему его можно прижать, это позвоночник. Поэтому вектор воздействия должен быть направлен из-под левых ребер строго вверх, вглубь и вправо по диагонали, в сторону правой лопатки. Рисунок 23. Удобно воздействовать кулаком левой руки или специальной лопаткой, или телефоном, или чем-то плоским. Давление статичное, до упора вглубь. Глубина воздействия будет ограничена тем, что вы упретесь в позвоночник. Где-то там же у вас будет активно пульсировать аорта, пытаясь вытолкнуть вашу руку наружу. Бороться с ней не нужно. Если она вас смущает, то нужно просто сместиться вдоль по левому подреберью, чтобы не нажимать непосредственно на нее, а воздействовать чуть сбоку от нее. Продолжительность воздействия, как обычно, до победы. Можно перемещаться вдоль, по левому, под реберью, чтобы захватить абсолютно все зоны под ребрами, главное оставаться вплотную к ребрам и сохранять правильный вектор воздействия. Лучше выполнять эту технику на пустой желудок, хотя в норме, если даже вы максимально сильно нажмете на желудок сразу после еды, ничего не произойдет, и вы ничего не почувствуете, так как он эластичный и просто примет форму в соответствии с тем, как вы на него давите. На входе и на выходе из желудка есть сфинктеры. Между пищеводом и желудком – кардиальный сфинктер, а между желудком и ДПК – привратник. Если сфинктеры не полностью закрыты, то происходит заброс, рефлюкс, содержимого желудка в пищевод или содержимого кишечника в желудок. Рисунок 24. В народе это называется изжога. Всю изжогу мы разделим на два вида. Верхняя, заброс в пищевод, проявляется сжением за грудины и в горле, и нижняя, заброс в желудок, проявляется сжением в области эпигастрия. Сноска эпигастрий. Верхняя часть живота сразу под ребрами над пупком. Чтобы проработать верхний сфинктер, нужно выполнять технику работы с диафрагмой с акцентом в сторону левого плеча. Непосредственно достать этот сфинктер невозможно, так как он располагается за хрящами ребер. Но можно достать его опосредованно, расслабив участок диафрагмы в месте, где через нее проходит пищевод. Кардиальный сфинктер расположен очень близко к диафрагме и часто рефлекторно расслабляется тоже, после чего начинает функционировать исправно. С нижним сфинктером, привратником все попроще, так как его можно достать непосредственно руками. Он расположен в точке между верхней и средней третями расстояния от мечевидного отростка до пупка по средней линии. Рисунок 25. Техника следующая. Двумя руками нужно занырнуть в найденную точку вглубь на максимальную глубину. Скорее всего, вы почувствуете аорту, которая может быть прямо под пальцами, если она расположена по центру или чуть левее, что тоже нормально. Пугаться своей аорты не нужно. Пугаться своего пульса не нужно. Пульсация – это хорошо, это нормально. Это значит, что вы живы. Так и должно быть. Теперь вы будете постоянно натыкаться на пульс в животе. Нужно с ним подружиться, договориться и не воспринимать его как какую-то проблему. Удобно заныривать четырьмя или шестью пальцами сразу. Рисунок 26. После заныривания нужно раздвинуть руки друг относительно друга настолько, насколько позволяют ткани вашего тела. Обычно это не более 2 см, то есть совсем чуть-чуть. Этого вполне достаточно. Держим руки в этом состоянии 10 секунд, затем выныриваем и повторяем. Повторяем до тех пор, пока болезненность не прекратится или просто несколько раз для профилактики, если у вас нет изжоги.